Глава 11. Поутру песок был везде. Он скрипел на зубах, сыпался из одежды и чесался в самых нецензурных местах. Кое-как, оттряхнув плед, они запихали его обратно в багажник. Выбросили пустую посуду в помойку у дороги, как могли вытрясли песок из собственной одежды и поехали в город. Диего отправился к отцу. Получить инструктаж на проведение переговоров и профилактически нагоняй, чтобы не расслаблялся. Анна, отмывшись в душе и чуть не засорив слив, наконец собралась позвонить родителям. Она им звонила не так уж часто. Но две недели без звонка даже для нее были перебором. Отец все время пропадал на работе. Мама и Ольга, сестра, с наступлением каникул переселялись на дачу, где интернет ловил весьма выборочно но простой телефонный звонок вполне пробивался. «Как ты там, доченька?» – заголосила мама в трубку. Анна невольно отодвинула аппарат подальше. Слышимость была прекрасная, но мама почему-то при мысли, что ребенок звонит издалека, начинала говорить громче. Может, чтобы и без телефона слышно было. «Мама, я соскучилась», – поднеся микрофон поближе, весело проорала Анна в ответ. Практически маме в ухо. «Чего орешка как оглашенная?» — гаркнула мама в ответ. «Я не глухая». Анна неслышно хихикнула. К разговору подключилась сестра, потом пришел из гостиной отец. Она представила, как они все сидят в маминой уютной спальне, кто на диванчике, кто прямо на кровати, и на перебой орут во включенный на громкую связь микрофон. На глаза навернулись непрошенные слезы. Она очень любила свою семью и безумно по ним скучала, но в то же время знала, что стоит ей вернуться, тем более не закончив образование, как папа ее быстро пристроит в свою фирму. Мама снова будет подыскивать пару и отправлять на добровольно-принудительные свидания, а младшая сестра задерет нос и будет дразниться недоучкой до конца жизни. Попрощавшись с родными, она вытянулась на узкой жесткой постели и уставилась в потолок. А ведь за Лизавет раны все равно придется, подумала ей труп. С сентября, даже если она захочет всерьез работать, ее переведут в другой филиал, и она не будет уже пересекаться с Диего каждый день. От этой мысли было очень тоскливо. Три рабочих дня прошли по привычному расписанию. В четверг, Анне выдали выходной – собирать чемоданы и готовиться к переговорам. По плану они должны были вылететь частным самолетом компании в Шанхай вечером четверга и лететь всю ночь. До заправка в Праге около полуночи, потом еще одиннадцать часов. Весь день пятницы – обсуждение условий контракта в случае удачи подписания и небольшая вечеринка по этому поводу. Вечеринка – была уже говорена, так что обе стороны уже явно были настроены на успех, и все переговоры – чистая формальность. Встретились в аэропорту Эль-Прат. Анна приехала на такси, Диего привез шофер отца. Увидев их багаж рядом, девушка расхохоталась в голос. Ее черная дорожная сумка, вполне проходившая по критериям ручной клади, и его объемный чемодан – Кейс и небрежно брошенный сверху прямоугольный футляр для одежды – такое чувство, что это он блондинка, а она брутальный мачо. Диего слегка смутился, показал на футляр. Это смокинг, на вечеринку. Отец настоял. Угу, понимающий покивала Анна, сдерживая все еще рвущийся наружу смех. Никакого паспортного контроля они не проходили, сразу зайдя в прохладное помещение зоны ВИП. Про визу Диего, похоже, спрашивал на всякий случай. Передали багаж расторопному носильщику, который, сверившись с билетом в телефоне Диего, отвез его куда-то на тележке. Анна понадеялась, что куда надо. Ничего особо ценного в сумке все равно не было. Платье на вечеринку разве что. Очередная практика Давида. На нее он, правда, в этот раз потратил все выходные. Один поиск подходящего материала занял полсубботы. Процедура подготовки к отлету ВИП кардинально отличалась от обычных смертных. Не успели они с Диего расположиться в уютных креслах и придумать, чего бы выпить. Кофе ближе к ночи не хотелось, как их уже позвали на посадку. Стюардесса в униформе аэропорта проводила их к рукаву трапу. По другую сторону их встречала девушка в привычном синем пиджаке администратора их фирмы. Указала на просторные кресла. Их было во всем салоне восемь. Дождавшись, пока устроится Диего, Анна сознательно выбрала противоположную сторону. Спать с ним ей слишком сильно понравилось еще на пляже. Еще тринадцать часов обнимашек ее разум не выдержит. Все ее благие намерения разом перечеркнул сам источник страданий, подсев и прижавшись теплым боком. «Основные условия контракта ты изображаешь мою девушку. Не хочу, чтобы стюардесса начала со мной заигрывать». Прошептал ей прямо в ухо Диего, вызвав волну неконтролируемых мурашек. Пришлось признать, что он прав. Надеть маску для сна, укрыться пледом – и притвориться, что спишь. Самолет тихо гудел, выруливая на полосу. За окном царила тьма. В салоне приглушили свет, как положено при взлете. Анна умаялась на работе и, правда, скоро задремала. Проснувшись посреди ночи по зову природы, она обнаружила себя прижавшейся к боку Диего. Он даже во сне уверенно обнимал ее за плечи, иногда сжимая чуть крепче И снова расслабляясь, снится что-то, наверное. Девушка какое-то время любовалась его римским профилем. Во сне он казался взрослее, особенно когда хмурился, как сейчас. Анна протянула руку и разгладила появившуюся морщинку между бровями. Диего повернулся к ней лицом, шумно всхрапнул и устроился поудобнее. Анна подавила смешок выпуталась из одеяла и отправилась на поиски удобств. Любезная бортпроводница, бдившая на страже даже в этот поздний час, указала на дверцу в хвосте самолета. Привычная к микроскопическим кабинкам, Анна с удивлением обнаружила за ней полноценную душевую кабинку, приличных размеров умывальник с набором одноразовых зубных щеток и столь необходимый ей унитаз. Заодно, почистив зубы, Она вернулась на свое место и снова укуталась пледом, стараясь не разбудить Диего. Он, собственнически обнял ее снова, как только она оказалась в пределах досягаемости. Анна вздохнула, не сопротивляясь, и постаралась снова заснуть. В Шанхае их встретили по первому разряду представители другой стороны. Лимузин до отеля, номер «Люкс» в пятизвездочном Мариоте, с видом на просыпающийся город с высоты птичьего полета. Им дали час на то, чтобы привести себя в порядок после перелета. Учитывая одну, хоть и роскошную, с джакузи ванную, уложились они едва-едва. Все тот же лимузин подвез их мимо современных небоскребов и старинных пакот к офисному зданию в центре города, и совещание началось. Китайцы, как оказалось, подготовили немало дополнительных условий, которые хотели протащить в последний момент. Вроде как почти подписали, поздно на попятный. Диего, натасканный отцом и Анной, предложил целый список встречных предложений. Обедали прямо в офисе, не отрываясь от обсуждения, которое со стороны больше походило на словесную баталию. Наконец, когда время уже двигалось к ужину, Стороны пришли к окончательному консенсусу. Торжественно поставив внушительные подписи, пожали друг другу руки на камеру. Даже фотографа позвали по такому случаю. Анна постаралась скрыться за Диего на снимке. Не хватало еще светиться. Вдруг до папы дойдет по соцсетям или в новостях мелькнет. Их отвезли обратно в отель. До вечеринки оставалось всего два часа. Диего переоделся в смокинг первым. Получил сообщение, насупился и вышел, сказав, что скоро должен позвонить. Анна немного расстроилась, что не удалось насладиться зрелищем широкого разворота плеч в черном блестящем атласе. Но успокоила себя тем, что еще весь вечер впереди. Отмечали успешное окончание сделки в том же Мариоте, в роскошном зале на последнем этаже. Если бы пришлось еще куда-то тащиться, Анна предложила бы обойтись без нее. Смена часовых поясов, напряжение от ответственности за сделку, постоянные прикосновения Диего, дразнящие ее нервы, все в совокупности довело девушку до пограничного состояния. Хотелось лечь и чтобы не трогали. А пришлось влезть в шпильки и уложить волосы. Зато когда она поднялась на лифте в зал, Пожирающий взгляд, которым одарил ее Диего, компенсировал все неудобства. Светло-зеленый шелк обтекал ее формы, как вторая кожа. Разрезы по сторонам юбки, почти до талии, драпировались запахом. Но, примерив платье первый раз, Анна все равно устроила скандал по поводу приличий. Давид уперся и пришлось подбирать под платье трусы в стиле восьмидесятых с высоко вырезанным бедром. Жесткий воротничок полустойка целомудренно полностью закрывал грудь, застегиваясь на декоративный крючок и подчеркивал ее длинную шею. На спине зато, кроме воротничка, не было ничего до самой талии, так что без лифчика пришлось обойтись вовсе. Когда Анна вышла из лифта, Диего уже был рядом, предлагая локоть. «Я немного нервничаю», — признался он полушепотом. Даже на подписание так не нервничал. Весь бизнес делается на таких вечеринках. Знакомства, предложения и все такое. Они влились в броуновское движение местной элиты. Ну, насколько два европейца могут слиться с толпой китайцев. Все будет хорошо. Расслабься. Анна с видом забравской жены поправила ему бабочку.